Глава вторая Ночной смотрящий появился здесь пять лет назад. Город стоял от Москвы не далеко, не близко. Ежедневно работать в столицу отсюда не ездили, но на выходные смотаться за шмотками и приключениями могли. Частенько назад привозили заразу. Старшие гоняли туда-сюда ликвидаторов. которые за одну ночь очищали город от едва народившихся упырей. Потом это бегать дня надоело. Командировали одного мастера, зато надолго. Устране финицированных он должен был проследить транспортные потоки и выявить контакты местных в Москве. Обычно такое исследование позволяло вдвое снизить риск случайной инициации для жителей небольших городов, отстоящих от мегаполиса километров на 300-500. Иногда всё сводилось к уничтожению пары вокзальных проституток. Однажды пришлось истребить семью, живущую в придорожной деревне. Случалось закрывать разные заведения от дешёвых саунов до респектабельных баров. Но чаще устраивать несчастные случаи и внезапные смерти невезучим столичным родственникам провинциалов. Чтобы разобраться с текущими вопросами, мастеру хватило недели. Потом он крутился в городе и вокруг него, регулярно выходил на связь, передавая оптимистичные прогнозы, и вдруг сгинул. Через 2 месяца за ним приехали и не смогли обнаружить. А вампиров, свеженьких и два инициированных, на месте оказалось множество, куда больше, чем обычно. Отправили бригаду, которая быстро передавила их всех. Но обнаружить командирова Ровонова не сумело. Он спрятался физически и ментально. Его местоположение нельзя было ни унюхать, ни вычислить оперативными методами. Это походило на нервный срыв. Покинув бешеную Москву, выжирающую энергию из всего, что шевелится, мастер попал в райское место тихий, вялый, почти депрессивный город. Здесь были все условия для того, чтобы ощутить себя поистине высшим существом, локальным богом. Абашкам свойственно переделывать среду обитания под свои интересы. Похожее случалось и изредка и раньше, но всегда по одному сценарию. Сорвавшиеся монахи выстраивали из порабощённых людей некую систему, продуцирующую мощные эмоциональные всплески и запитывались от неё. Как правило, это оказывалась религиозная секта или небольшая армия, ведущая кровопролитную войну. Однажды, уже вновейшие времена, компания сетевого маркетинга заканчивалась всё тоже шаблонно и очень быстро. Лю человек в человеческом мире обречён на совершенное предельное одиночество. Он может сколько угодно и как угодно использовать людей, Но это участь единственного живого наладчика на планете, населённой промышленными роботами. Сначала всё будет здорово, потом ты сойдёшь с ума. Так и происходило. Если старшев не удавалось вовремя похитить беглеца, он вовсе терял рассудок, пытался убить себя, и в итоге всё равно его брали. Москвич пошёл по другому пути. Он восстал против древнего запрета не плодить себе подобных сверх необходимого минимума. Старшие всегда сквозь пальцы смотрели на разовые, неплановые инициации. Мастерам надо иногда сбрасывать напряжение, но тут на лицо была попытка выстроить целый вампирский клан и подмять под себя город. На поимко от щепенца двинули лучшие силы, ослабив соседние направления и рискуя дестабилизировать целый регион. Ничего не вышло. Ненормально воловили, а он будто играл с преследователями, появлялся и исчезал. Следующей весной в городе проснулось сразу три небольших вампирских стаи, каждая со своим вожаком. Число пропавших без вести подскочило до неприемлемых величин. Стаи вели себя нестандартно, одновременно дерзко и осмотрительно. Несколько раз Они бросали посреди города зверски растерзанные трупы, совершили пару рейдов вокруг местных деревень, поедая рыбаков и грибников. Это походило на запугивание. Ликвидаторы уже тратили больше времени, заметая следы деятельности упырей, чем собственно уничтожая упырей. По косвенным данным установили: мастер начал пить кровь. Традиционная диета. резко повышала его силы, но вела к необратимым изменениям в организме, типичной вампирской дегенерации и смерти. Вопрос когда? Пока что безумец прекрасно владел собой и так закрывался, что ликвидаторы просто не видели его. Он совершенно обнаглел. И было дело, решил обстрелять бывших коллег из невесть откуда взявшегося автомата. Двое потом долго лечились. Стрельба не прошла незамеченной. Городская милиция предъявила бандитам счёт за старые грехи, и начались опасные трения, в результате которых был убит печально известный налетчик Вовик Тверской. Это уже никуда не годилось. Тем временем, провисла ситуация с зачисткой соседних районов. Старшие поняли, что сами не справляются, и пора создавать городскую ночную команду из людей по образцу подразделений работающих в мегаполисах. Такая группа была фактором риска. Её собирали вынужденно, но сумасшедший превратился в серьёзную проблему. Он уходил из рук преследователей даже когда те нападали на его личную стаю, бродившую за ним по пятам. Собственно, это был единственный способ достать его, отслеживать упырей, инициированных не простым вампиром, а существом в ранге мастера. Они всегда ищут мастеров, надеясь хотя бы немного побыть рядом, и загадочным образом находят рано или поздно. Как от них не окранируюсь я? Таких надо было побольше. Это организовали. Результаты превзошли все ожидания, а одна случайная инициация просто ошеломила.